Старый кедр. Тишины в тайге не было, потому что приглушенно пели моторы на передвижном лесопункте, над вершинами деревьев летел с треском почтовый самолет, а участковый Анискин дышал тяжело и с присвистом. Молчание длилось долго до тех пор, пока солнце наконец не прострелило последние клочки сизового тумана, и мир не проявился так, как проявляется на бумаге переводная картинка. Солнце вышло из тумана, и съели сосен, с земли и самого неба, словно бы сдернули серую пленку. Заблистав, мир сделался выше, просторнее, шире. Осветившись, тайга как бы раздалась вширь и ввысь. «Так», — сказал Анискин, — «эдак». В телогрейке, туго перетянутой ремнем, Анискин был подвижен и легок. На лыжах передвигался с места на место спора. Сантиметр за сантиметром он оглядел убитого, собаку, мертво застывшую невдалеке от хозяина, след лыж за спиной и круглую цепочку неярких следов. Потом Анискин обернулся к расщелине между соснами, где стояли тракторист Григорий Сторожевой и преподаватель физкультуры школы восьмилетки Людвиг Иванович. «Сюда!» — позвал участковый. «Идите след вслед. трактористы Тракторист и учитель осторожно приблизились. Они встали рядом с Анискиным, и он стянул с головы лохматую шапку, прижал ее к груди и выпрямился. Они тоже сняли шапки, и потекли длинные протяжные секунды. Потом послышался сухой шорох снега. Собака, волнообразно изгибаясь спиной, подошла к мертвому хозяину, вытянув голову, положила ее на раскрытую ладонь окровавленной руки. Хвост Казбека выпрямился, затвердел. — Три дня, — сказала Анискин, — три дня, и я найду убийцу. Всего два часа прошло с тех пор, как участковый услышал крик Марины Морзиной. Но за это время Анискин похудел. Его щеки побледнели и обвисли от того, что он пробежал безостановочно на лыжах девять километров. Его глаза сухо поблескивали. Так все эти три часа время от времени думалось. Беда одна не ходит. И тогда... Возникали перед мысленным взором строгие глаза фельдшера Якова Кирилловича, а в ушах раздавался нечеловеческий крик Марины Мурзиной. Наконец, Анискин надел шапку. «Первое убийство на моем веку», — медленно сказал он. «В тридцатых годах кулаки убили уполномоченного из области, так я еще милиционером не был. С тех пор в нашей деревне никого не убивали». Он натянул на пальцы рыжие милицейские перчатки, туго забил каждый палец на свое место, сунув руки за ремень, вздохнул. «Следов убийца не оставил», — сказал Анискин. Снег шел с четырех до девяти. Вот, глядите, даже Казбеков след присыпан. Песто долго надеялся. Действительно, от ног Степана Мурзина нашли частые собачьи следы, полузасыпанные снегом. А обратные — редкие. Это Казбек уходил от мертвого хозяина медленно, а возвращался бегом, скачками. Песто долго надеялся, повторил Анискин. Ну что ж, давай, Людвиг Иванович. Развернув лыжи участковый и тракторист, отошли в сторонку, а преподаватель физкультуры начал щелкать фотоаппаратом. Он сфотографировал труп Степана Мурзина. Сверху и сбоку, спереди и с ног. Было морозно, и Людвиг Иванович, что и дело, прятал аппарат под телогрейку, чтобы не прихватило затвор. Кончив, он тоже отошел влево, и участковый шепотом приказал ему и трактористу осмотреть со всех сторон место происшествия. Они разошлись в разные стороны, а возле убитого Степана Мурзина остался лежать неподвижный Казбек. Минут через сорок трое сошлись на прежнем месте. Было два часа дня. На передвижном лесопункте начался обеденный перерыв, и в тайге было тихо. Только изредка падали мягко на землю снежные комья, сосен. Деревья пошевеливали вершинками, да похрустывал снег под лыжами.